великий князь и как я все это должен теперь понимать великий князь эльфов могущественный лейтин тар ариенат раздраженно ударил кулаком по столу и отбросил в сторону свиток доставленный ему с территории империи даирин вы что там все каких-то волшебных грибов объелись неужели никто не понимает того что происходит вам- то и нужно было всего лишь «Стравить королевство Ларма и империю Даирин в войне. Сделать так, чтобы империя пошатнулась. А вы что сделали? Вместо того, чтобы принести пользу нам, вы выдали наши интересы. И что же теперь будет? Те же самые представители империи Даирин эльфов в глаза видеть не хотят, особенно после случившегося». А уж говорить, например, о том, что те же самые представители королевства Юрим эльфов теперь на дух не переносят, вообще не стоит. Вы не смогли ничего сделать. Король Сабур убит. Почему вы не додумались обеспечить посильную помощь со стороны нашего посла в империи? Тот бы сумел уговорить всю эту семейку примирять проклятый браслет, и они бы все передохли. Один за другим». что потом было бы с королевством Ларма, мне вообще не интересно. Мне важен результат. Оставшись без представителей нынешней императорской семьи, это государство впало бы в пучину раздора и гражданской войны, что позволило бы его уничтожить. Соседи этим бы точно воспользовались. Потом вылез бы костяной дракон, все просто и даже закономерно. Неужели все так невероятно тяжело было сделать правильно. Все то, о чем я вам говорил. Почему вы не поставили в известность посла в империи? Наритаан Прониар ждал от вас хоть какого-то сигнала. Владыка, мы просто думали, что этот браслет так заинтересует представителей императорской семьи, что они сами, без лишних подсказок со стороны, все сделают. Медленно опустившись на колено, бывший посол в королевстве Ларма тут же попытался отвести от себя вину и угрозу. которая явно полыхала не только в словах, но и в глазах стоявшего перед ним могущественного разумного. Просто мы не ожидали того, что император Аргар и его отец, герцог Майрис только вдвоем постараются померить этот браслет. И как, как факт, выжил младший сын герцога и родной брат императора. Снова резко ударив кулаком по столу, великий князь оборвал словоблудие провинившегося слуги. Уцелела также их сестра, и теперь империя Деирин, вместо того, чтобы обрушиться в пучину междоусобиц и гражданской войны, по какой-то вашей глупости даже усилилась. Раньше у них было десять легионов, не считая ополчения дворян, а теперь у них будет пятнадцать легионов и еще больше дворян с их ополчением. О чем вы вообще думали? Неужели было так тяжело согласовать свои действия друг с другом? «Почему я должен все это вам объяснять? Вы должны были убедиться в том, что эта семейка полностью вымрет. Да, они потом бы обрушились точно так же на королевство Ларма и уничтожили бы его, но сейчас их бы не было, и гражданская война растерзала бы империю в клочья. Я уверен, что даже наши недруги в том же королевстве Юрим, которые до сих пор не забыли своего «поражения», Воспользовались бы моментом и нанесли бы свой удар А потом, когда проявился бы костяной дракон После своего роста и усиления Про всех человечков можно было бы просто забыть Более того, за всей этой войной Никто бы даже не заметил отправленный на территорию империи корпус Который должен был бы достать этого проклятого некроманта С территории пустоши А теперь что нам делать? Несколько групп эльфов, которые были посланы туда, просто исчезли. Даже рейнджеры-эльфы не могут пройти там, чтобы не попасть в какие-то ловушки. С большим трудом сдерживая свой гнев, великий князь несколько раз прошелся вдоль кабинета, в котором все так же находились эти разумные, вызвавшие его раздражение и даже ярость своей недогадливостью. Нашли что-нибудь про этого проклятого дворянина, который нам там все время мешает? Теперь вопрос и гнев великого князя обрушились на стоявшего перед ним помощника посла в империи, который некоторое время назад выполнял обязанности своеобразного надсмотрщика над этим разумным, когда тот был, по мнению великого князя, провинившимся. Почему до сих пор этот дворянин нам мешает? Неужели так сложно подкупить его? В крайнем случае можно его убить. Что в этом сложного? Раньше вы эти проблемы решали сами и без моих подсказок. А теперь что случилось? Вы вообще понимаете, что происходит? Практически во всех окружающих нас странах представителей эльфов старательно пытаются контролировать. Особенно после известия о том, что и в королевстве Ларма, где была замечена тьма, также отметились эльфы. Вы совсем с ума посходили, что ли? «Владыка, я пытался тайком собрать информацию про этого дворянина. Также покорно встал на колено уже новый исполнитель, при этом постаравшись незаметно для хозяина кабинета бросить взгляд на того, что стоял рядом, и также виновато не поднимал голову. Этот дворянин вообще какой-то странный. Появился неизвестно откуда, имеет много древних предметов, Даже подарки его тому же императорскому семейству сами за себя говорят. К сожалению, обвинить его в сотрудничестве с тьмой не получается. В основном все подарки, которые он кому-то дарил или даже демонстрировал, наполнены силой света. Даже жрецы Храма Светлых Богов не могут его в чем-либо обвинить. По сути, они вообще не могут с ним ничего поделать, хотя пытались. Я сам пытался подкупить жрецов в соседнем герцогстве, чтобы те нашли причины для того, чтобы уничтожить этого дворянина. Только ничего этого не произошло. Все те жрецы, которые были мной подкуплены, в конце концов банально исчезли. Начиная гильдия заказов на этого дворянина не берет. Я это понял потому, что несколько моих посредников, которых я уговорил сделать такой заказ, банально исчезли. Потом были найдены их трупы, судя по всему, сработало заклятие дальнего поводка. То самое, которое выдергивает душу несчастного раньше, чем тот успеет рассказать что-то важное. Скорее всего, их кто-то допрашивал перед смертью. Кто именно это сделал, я не знаю. Но подозреваю, что сейчас, ввиду того, что этот дворянин является чуть ли не близким соратником императора, этот разумный находится под охраной тайной службы империи. И именно они наверняка отслеживают любые попытки нанести ему какой-то вред. Также я пытался нанять разведчиков, чтобы те прошли по его землям до границы с пустошью. Один такой сумел вернуться, а остальных перехватили либо твари пустоши, либо охранники и егеря этого проклятого графа. Так вот, он сказал, что граница очень плотно охраняется. Граф Варио даже построил три... или даже четыре своеобразные пограничные башни, ставшие укрепленными опорными пунктами для отражения нападения со стороны пустоши. Все только для того, чтобы отслеживать происходящее на прилегающих к границе его земель территории пустоши. Также у него есть целая коллекция различных тварей из пустоши, вернее их чучел, который он демонстрирует своим гостям в его замке. Замок этого дворянина действительно древний. «Вот только по всем слухам, которые я успел собрать, прежде чем вы меня отозвали, те самые гномы перед восстановлением этого замка старательно очистили все, что там было. Так что пытаться что-то древнее оттуда забрать у нас не получится. Возможно, они все же оставили ему какие-то мелочи, вроде тех подарков, которые этот разумный старательно дарит императорской семье. Сколько их на самом деле, никто не знает». Однако уже перед тем, как я уехал по столице империи, прошел очень интересный слух. Среди дворян поговаривали о том, что этот разумный не из новеньких. «Что значит он не из новеньких?» Задумчиво посмотрел великий князь на своего верного клеврета, медленно показывая тому рукой, чтобы эльф поднялся с колен. «Ты же мне сам докладывал о том, что этот самый граф еще недавно был простым легионером». а потом получил дворянство и баронство в качестве дара за какие-то там услуги и империи, и старому императору Брахру. А уже при новом императоре получил еще и графство. Или я что-то путаю? Вы ничего не путаете, мой господин». Еще раз поклонившись, он поднялся с гордостью, задрав свой нос и старательно демонстрируя своему оппоненту тот факт, что гнев великого князя его явно миновал. Все так и было. Однако сейчас идет слух о том, что этот разумный имеет отношение к какой-то древней семье дворян. И это уже само по себе настораживает. Этими слухами заинтересовались все дворяне империи. Что новые с территории присоединенной провинции Ларма, что старые, которые некоторое время назад старательно презирали этого разумного. Так вот... Даже маги императора пытались скрытно проверить этого дворянина на наличие у него древних корней. Однако в данном положении это очень сложно. Этот разумный видит магию. И когда маги императора Винара попытались провернуть что-то подобное, он сразу это заметил и весьма агрессивно отреагировал. Хотя маг-лекарь, который пытался его проверить, явно использовал обычное диагностическое плетение – которое называется «целебное око». Вреда ему оно бы не нанесло. Скорее всего, у этого разумного действительно есть что-то, что он скрывает. Скрывает настолько, что готов даже пойти на конфронтацию с императором. Так как после этого скандала сам этот граф срочно покинул двор императора и отправился в свое родовое гнездо. Агрессивно отреагировал на «целебное око»? задумчиво отреагировал на это высказывание Алиетин тар медленно встав и пройдясь по своему кабинету от одного окна к другому. «А что в этом такого опасного? Вообще-то это обычное дело. Почему он так отреагировал? Что он мог скрывать? Если он все время носится с артефактами света, то ему и бояться нечего. Прошу прощения, господин», – аккуратно приподняв руку, Решил вставить кусочек истины верный слуга, так как заметил, что его хозяин, видимо, просто запутался в выводах. Он мог скрывать древнюю кровь. Как вы знаете, древние отличались по своему внутреннему миру от нас так же, как эльфы отличаются от людей. Поэтому есть шанс того, что этот разумный боялся такого обнаружения, если действительно имеет отношение к древним. Если это так, то в данном случае можно понять и то, откуда у него берутся различные древние предметы. Ведь древние владели искусством переноса через пространство, так называемые «прыжки-проколы». Если это так, то для него все эти некротические твари, которые перегородили дорогу в пустошь, угрозы не представляют. Он будет просто перепрыгивать в ближайшее здание древних, которая есть в пределах досягаемости этого магического способа перемещения, и все. Так он будет получать все то, что ему нужно. А учитывая тот факт, что у него очень много золота, о чем свидетельствуют мифриловые доспехи у его гвардии, можно понять и то, насколько он может быть опасен. У его гвардии гномии мифриловые доспехи? Пораженно упал в свое кресло великий князь, даже не заметив того, как едва не уронил кубок с вином, мгновенно подхваченный в воздухе неизвестно откуда появившимся рядом слугой. Гномы же вроде такое оружие не продают никому, ни оружие, ни доспехи, а если и продают, то за такие бешеные деньги, что было бы проще самому попытаться что-то такое выковать. Да, мы это знаем, владыка. Снова виновато опустил голову помощник посла в империи. Вот только почему-то это правило для гномов не действует в отношении именно данного разумного. К тому же вспомните, пожалуйста, о том, что именно при восстановлении его замка гномы использовали земного элементаля. Это уже само по себе говорит о многом. Хотя бы о том, что тот же разумный мог помочь этим «коротышкам», Вспомнить древнее искусство их народа. Если все так, то этот его замок штурмовать нет никакого смысла. Мы потеряем целое войско под его стенами. Этот граф может быть действительно древним. К тому же перед тем, как прийти к вам, я старательно проверил летописи в нашем архиве. Я искал любые упоминания про способности древних. Так вот, одной из главных способностей древних было... различать магию. «Ну и что в этом такого?» Криво усмехнулся в ответ великий князь, коротко пожав плечами. «Я тоже различаю магию, так как являюсь магом природы. Что в этом такого странного? Прошу прощения, господин, что укажу вам на эту мелочь». Видимо, опасаясь гнева своего хозяина, этот эльф снова присел на одно колено, заранее предчувствуя новую волну гнева от господина. Но я хотел бы напомнить вам о том, что вы магию видите только после того, как напряжете магическое зрение. Древние же чувствовали ощущали магию по-другому, и им напрягаться не было никакой нужды. И тут было точно так же. Тот самый маг который пытался применить целебное око, находился за спиной этого самого графа. Однако как только он попытался напитать магией еще свернутое магическое плетение – Этот дворянин тут же обернулся к нему и устроил скандал. То есть он почувствовал рядом с собой магию. И его не беспокоило то, какой именно направленности оно было. «Но вы же мне говорили о том, что он обычный человек», — раздраженно фыркнул Алейтин тар снова повелительно показывая рукой своему слуге, чтобы тот поднялся на ноги. «Человек! Как же так получается?» Неужели древние были людьми или люди древнее нас? Ты сам хоть понимаешь все то, о чем сейчас мне говоришь господин то что этот разумный может быть древним, я сейчас не отрицаю. аккуратно оглянувшись по сторонам слуга плавно сделал короткий шаг вперед и постарался как бы наклониться над столом. чтобы прошептать великому князю то, что другие эльфы могут воспринять как какое-то кощунство или даже предательство. Дело в том, что древние могли менять внешность. Вы же помните, те же драконы Логи были и драконами и похожими на людей гуманоидами. Так кто мешает этому древнему внешне быть похожим на представителя самой многочисленной на территории нашего мира расе. Просто древний почему-то не любит эльфов, а иначе он бы явно попытался изобразить из себя именно эльфа. Но у нас его бы очень быстро раскрыли. А вот у людей он уже живет несколько лет, и они так и не поняли того, с кем именно столкнулись. Даже сейчас они считают его просто представителем очень древнего, может быть, даже просто старого дворянского рода. что явно говорит об их глупости в решении этих вопросов. Однако что теперь делать с ним? Пытаться конфликтовать и дальше? Если вы прикажете, то я продолжу попытки до него добраться. Хотя стоит сразу отметить, что ваш представитель в империи почему-то хотел попытаться с этим графом договориться. Я не знаю, зачем и о чем, но я точно знаю, что попытки найти с ним встречу все же были. А может быть, он не настолько глуп? Задумчиво усмехнулся великий князь, но, заметив непонимающий взгляд своего исполнителя, отмахнулся рукой. «Мой посол в империи Дайрин не так глуп, как мы думали. Может, он пытается влезть в доверие к этому разумному, потому что уже сам догадался о том, с кем именно мог столкнуться в его лице, а нам просто не сообщал по той причине, что не был уверен в том, что прав. Вполне возможно». Ведь прошлый раз за скоропалительные выводы был наказан. Так что теперь он стал просто осторожнее. Да и все последние его действия были на пользу нашего княжества, в общем-то. Согласовывай свои действия с ним и постарайся узнать все о том, почему именно он осторожничает. Разрешаю тебе показать ему браслет моего слуги. Думаю, что тогда он тебе сам все расскажет. Выясни, что он знает про этого графа. «Соберите все, что только сможете. Если он действительно древний, то мы должны знать все про его возможности, так как именно они могут дать нам как и силу, так и полное уничтожение. Мы должны знать, что можем получить. Стоит ли вообще с ним связываться? Позаботься об этом. И обязательно докладывай мне обо всем, повелительно махнув рукой и отпустив своего верного слугу Великий князь задумчиво перевел взгляд на все так же стоявшего на одном колене посла из бывшего королевства Ларма, который просто провалил свою миссию и не смог ничего сделать для того, чтобы великое княжество добилось своих целей. «А с тобой мне что делать?» – задумчиво проговорил Алейтин тар после некоторых мгновений тяжелых раздумий. Ты не смог сделать даже такие простые вещи. Более того, из-за тебя уже и этот проклятый храм светлых богов и все другие государства знают, что именно эльфы, а в частности именно ты, как прямой представитель, были замешаны в этих событиях и в использовании темных сил. Не могу же я вам все объяснять сам. Значит, на тебе и на твоем личном примере теперь мне надо продемонстрировать всем, «Что будет с теми, кто провинился? Отведите его к жрецам великого леса. Пусть принесут его в жертву, великому дубу, в наказание всем». И показательно. Перепуганный эльф начал что-то кричать, а когда его схватили гвардейцы великого князя, он даже пару раз сумел от них вырваться. Так что стражникам владыки эльфов пришлось вчетвером выносить этого разумного, который все выворачивался и кричал... пытаясь снять с себя вину и обвинить кого угодно, даже самого великого князя. Он кричал о том, что старательно выполнял все приказы своего господина и не заслужил такую участь. Однако в этот момент самого могущественного разумного в этом мире беспокоило уже другое. Он видел то, какие силы пришлось применить его новым гвардейцам, чтобы утихомирить одного несчастного посла – который даже и бойцом-то профессиональным не был, а все только из-за того, что лучшие бойцы гвардии великого князя погибли, так и не вернувшись с территории пустоши. И то, что сейчас гордо называлась гвардия, по своей сути было обычной зеленой стражей великого леса. А ведь чтобы стать гвардейцем великого князя, любому из таких стражников необходимо было выдержать минимум 10 дней с десятью поединками в каждом. с такими же бойцами, как и он сам. Сейчас же такого не было. Гвардия на самом деле полностью была уничтожена. И поэтому великий князь сейчас грустил. «Отец, а может быть и я займусь этим делом?» Из густой тени возле большой шторы, которая слегка прикрывала одно из окон кабинета великого князя, Медленно выдвинулся силуэт его сына-наследника и сделал пару шагов ближе к отцу. «Все-таки мне надо нарабатывать авторитет, а если я справлюсь с древним, то это поднимет мой авторитет на довольно высокий уровень». «Ты хочешь справиться с древним?» – задумчиво пробормотал великий князь, после чего, тихо усмехнувшись, посмотрел на своего отпрыска, который в последний раз только тем и отличился – что успел вовремя увести корпус эльфов-лучников из-под удара легионов Империи, не дал возможности уничтожить их там на поле боя. Можно было бы, конечно, если бы мы знали хоть что-то о том, что именно он из себя представляет. Вот только мы этого не знаем. Мы также не знаем и того, какую игру он сейчас ведет. Мы не знаем того, как он повлиял на все эти события, произошедшие в Империи Даирин, «И сейчас ты хочешь с ним столкнуться?» «Честно говоря, сын мой, я бы тебе этого не советовал. Пока мы не знаем точно, что он из себя представляет и какие силы может задействовать, нам лучше держаться в тени. Итак, проблемы у нашего народа растут не по дням, а по часам. Совет глав великих домов уже вовсю возмущается. Они хотят меня обвинить в том, что я намеренно растратил ресурсы Великого Княжества на различные глупости. Ведь, как я выяснил, наш Архимаг, прежде чем отправиться к взбунтовавшемуся некроманту в гости, намеренно вынес достаточно ценные артефакты света, которые могли бы нам сейчас пригодиться, если придется сражаться с Костяным Драконом. Обвинили меня во всем, хотя Архимаг и принадлежал к Дому Тюльпана». Но глава Дома Тюльпана об этом даже не вспоминает. Более того, он обвиняет меня в том, что я уничтожил лучшего из магов нашего народа. И теперь ты отправишься на битву с Древним? Хорошо. А что ты будешь делать там? Там, где погибли уже десятки, а то и сотни наших эльфов-рейнджеров, и даже гвардейцев моей личной гвардии. Конечно, ты неплохо сражаешься на мечах». А что ты сможешь сделать в лесу, где можешь наткнуться на ловушку, которую поставили эти ублюдки люди? Ты же сам мне докладывал о том, что самые большие потери наши рейнджеры понесли именно из-за этих изобретений людишек, прикрытых магией природы. Забыл уже? Ты помнишь, с бойцами какого легиона империи столкнулись наши рейнджеры, когда понесли самые большие потери? Восьмой легион? А ты знаешь, что именно этот дворянин, перед тем, как стать благородным в империи, служил в этом самом Восьмом Легионе? Знаешь о том, кем он там служил? Легионером-разведчиком. И, насколько я знаю, он дослужился до звания Сотника. И именно во время его службы наши рейнджеры несли самые большие потери при столкновениях с этими самыми проклятыми разведчиками Легиона. «Может быть, именно он уже тогда проявлял свои истинные силы и способности, когда уничтожал наших рейнджеров одного за другим. И сейчас ты мне предлагаешь отправить тебя на сражение с этим монстром, сын мой. Я бы на твоем месте как следует задумался о том, что нам, по большей части, надо сейчас опасаться именно его истинной силы, если она у него имеется. Если же нет, то, как говорят люди, Слава светлым богам, потому что мы сможем его уничтожить. Но это надо сделать быстро и буквально мгновенным ударом. А если он действительно древний, то этот разумный наверняка смог задействовать полностью защиту замка древних. Ты уверен в том, что она не работает? Или тебе надо напомнить о том, какие потери понес наш народ, пытаясь ворваться в один такой замок? Мы тогда никакой особой выгоды не поимели, а вот огромные жертвы – это да. Поэтому давай сейчас дождемся хоть какую-то информацию про этого разумного, которую соберут наши слуги. Судя по всему, Наритаан Прониар стал действительно очень осторожным. Но это может быть пойдет ему во благо. Пусть постарается. А там я посмотрю, благодарить его или наоборот наказать за ошибки. Это будет видно позже. Ты же сейчас лучше займись тренировками с зеленой стражей, которая изображает мою гвардию. Позор какой-то! Одного худосочного эльфа не могли вдвоем вывести из моего кабинета, в четвером понесли. Займись их тренировками. Что это за гвардия такая, которая не может проявить силу и возможности, заставив своего сына задуматься? Великий князь снова устало опустил голову на сложенный крест на крест руки. Кто бы знал, как ему сейчас приходилось тяжело. Он не зря упомянул о том, что главы великих домов сейчас старательно пытались на него давить, вынуждая великого князя пойти на попятную. А возможно, даже и просто признать свое поражение. Однако он сопротивлялся и надеялся на то, что в конце концов... найдет, на кого из них самих свалить вину. К тому же его слуги уже докладывали о том, что некоторые из таких умников, вроде главы Великого Дома Розы, сейчас старательно пытались отправить в мир людей собственных агентов, чтобы попытаться провернуть все быстро и эффективно. И все только для того, дабы продемонстрировать всем эльфам свою значимость, а также и немощь самого великого князя. Конечно, он мог бы попытаться помешать им каким-то образом. Например, запретить эльфам вообще покидать Великий Лес. Но зачем? Пусть сами наткнутся на тот факт, что для его деятельности на территории человеческих государств приходится тратить золото огромными объемами. Ведь для этого Великому Дому Розы придется тратить свою собственную казну. Благодаря чему сам Великий Князь впоследствии сможет вынудить этого главу просто отказаться от своего места, только из-за растраты средств в казне собственного семейства. Такого ему свои же собственные отпрыски не простят. Так что пусть старается. А то, что он просто не может ничего там сделать, это, сомнению, великий князь даже не пытался поддавать. алейтин Тар-Арейнат уже и сам прекрасно понимал, что там, где его слуги со своей разветвленной агентурой и помощниками ничего не могли сделать, попытки подобной самодеятельности ни к чему хорошему не приведут. Эти эльфы, кого посылал глава Великого Дома Розы, привыкли жить среди себе подобных, и они не знали того, на какие трудности и гадости могут пойти люди. Как факт, они ожидают того, что также будут раздавать приказания и какие-то указания на территории людей, что вряд ли возможно. В принципе, людей надо буквально уговаривать, а эти уговаривать низших не умеют. Они умеют только приказывать и отдавать своеобразные распоряжения. Не более того, что может сыграть против них, так как этот разумный, против которого сейчас пытался играть сам великий князь, уже продемонстрировал себя неординарным дворянином империи Даирин. Он все время слишком вовремя вмешивался в ситуацию. В доносе своего слуги, который Алейтин тар получил буквально перед тем, как его вызвал, и уже после смерти императора Аргара, было четко сказано о том, что именно благодаря помощи этого графа, который уже и так часто мелькал перед глазами великого князя, как какое-то бельмо, сумело удержать жизнь хозяина государства на такой срок, чтобы он успел отомстить за свою гибель. Иначе бы ситуация в империи была бы более сложной. Правда, про что там шла речь, великий князь так и не понял. Всего лишь по той причине, что там говорилось про какой-то браслет света. Но при этом также шло и про храм светлых богов. «Причем тут этот самый дворянин, если в дело мог вмешаться храм светлых богов? А если именно этот дворянин предоставил тому разумному какой-то артефакт храма светлых богов, то при чем тут сами жрецы? Вся эта ситуация была действительно весьма необычной и даже сложной для великого князя. И он рассчитывал на то, что его агенты все-таки сумеют предоставить ему все, что нужно. Надо просто еще... Немного подождать. А пока он будет ждать известий из империи, можно будет посмотреть на то, что будут делать интриганы в совете глав великих домов. Эти разумные и так в последнее время заигрались, решили за его спиной свои интриги прокручивать. Хорошо, вот пусть и прокручивают их у людей. А сам великий князь посмотрит на то, какой они результат получат. Сейчас, когда в той же империи Дейрин или в соседних государствах к эльфам относятся настороженно, любая попытка таких разумных попытаться банально кого-то подкупить может привести к неожиданным для них самих последствиям, а также и к возможности со стороны самого великого князя наказать их за такое самоуправство. Не зря говорят, что победителей не судят». Вот только если будет победа с их стороны, этим разумным действительно ничего не грозит. Но будет ли такая победа в действительности? В этом Алиитин Тар-Ариенат сильно сомневается. Всего лишь по той причине, что в данной ситуации главная проблема для этих разумных именно в негибкости их позвоночника. Эльфы, которые долгое время не выходили из великого леса, не умеют склоняться. и не умеют уговаривать и унижаться. Они привыкли приказывать. А люди в последнее время достаточно сильно обнаглели. Они любят, когда даже представители такой высшей расы, как эльфы, перед ними унижаются. И тут ничего не поделаешь. Еще немного поразмыслив над ситуацией, великий князь понял, что ему действительно надо сосредоточиться на внутренних интригах в княжестве. Пока он пытался воевать с этими разумными за пределами государства эльфов, в Совете глав великих домов некоторые недовольные начали старательно мутить воду. Пора бы это все прекратить. Они должны вспомнить о том, что власть великого князя является абсолютной на землях эльфов. И именно он может распоряжаться их жизнями. Именно он, Алиетин, Тар-Ариенат, и никто больше. «А то тоже. Взяли моду. Кого они из себя изображают? Людей, что ли? Это люди могут себе позволить устраивать какие-то споры, совещания и даже крики с истериками. Но никак не эльфы. Светорожденные себе такого позволить не могут. Они обязаны подчиняться тому, кто стоит выше них. И если они этого не делают, то за такое их надо жестоко наказывать». «Да отпустите вы меня!» – все так же кричал несчастный, которого медленно, словно продолжая издеваться, два жреца великого леса в своих знаменитых зеленых балахонах подталкивали к огромному дереву, являющемуся тем самым сердцем великого леса, великим дубом. «Я ни в чем не виноват! Великий князь сам меня заставил сделать все это, а теперь обвиняет во всем только меня!» Я всего лишь хотел выполнить его приказ. Отпустите меня. Но жрецы его не слушали. Им было важно принести этого разумного в жертву великому лесу. Ведь великий дуб питался такими глупцами. Да, возможно, он и выполнял приказ самого великого князя. Вот только это значение-то уже никакого не имело. Особенно для жрецов. В задачу которых входило просто доставить этого разумного до ствола дерева которая словно огромный паразит иссушивала тела несчастных, а потом просто вынести пыль и вынести кости, остающиеся от жертв. Этот эльф продолжал кричать и сопротивляться. Он даже додумался плюнуть верховному жрецу великого леса в лицо. А вот такого кощунства от него никто не ожидал. Ведь, по сути, подобное поведение для жертвы недопустимо. Он должен был радоваться тому, что его приносят в жертву. А этот разумный вел себя так, будто не хочет отдавать свою жизнь великому лесу. И только резкий удар по голове от одного из сопровождающих его жрецов заставил жертву заткнуться. Быстро подтащив уже оглушенного преступника, а другие сюда не попадали, к огромному стволу дерева, жрецы старательно обвязали его руки и ноги лианами, которые являлись ничем иным, как корнями этого дерева, после чего быстро отскочили назад. Как только эти измененные корни дотронулись до тела живого существа, они тут же стали гибкими, словно веревки, и практически сразу выпустили иглы, вонзившиеся в жертву. Потом под ногами этого разумного зашевелились и другие такие же хищные лианы, обвивающие снова и снова его тело. Дикие вопли умирающего разумного вознеслись под своды кроны огромного растения-паразита. Но сейчас этот факт никого не беспокоил. В первую очередь он никак не беспокоил самих жрецов, так как в данном случае они видели главное. Только то, что их подопечный Великий Дуб, являвшийся сердцем и фактически ртом Великого Леса, поглощает свою пищу чуть ли не с радостью и животным рычанием, что явно пойдет на пользу самим эльфам. У Шанита это прекрасно понимали, так как после гибели каждого такого приговоренного в лесу появлялись новые растения. Также не стоит забывать и про защиту периметра великого леса, той самой границы, которая защищала всех живущих под кронами его деревьев. Хищные лианы и различные ядовитые шипастые кусты имели просто невероятно огромное значение для выживания эльфов. А все это требовало магической силы, огромной магической силы. Поэтому эльфы часто позволяли себе устраивать своеобразную охоту на соседних территориях, вылавливая людей и банально скармливая их монстру в виде этого великого дуба. благодаря чему поддерживали энергетический баланс внутри всей этой огромной системы и имели возможность не рисковать собственными жизнями, находясь поблизости. Ведь Великий Дуб в один прекрасный момент из-за недостатка пищи мог просто выйти у них из подчинения. Об этом знали жрецы, а также и о том, что об этом знать больше нельзя никому. Ведь именно жрецы решали основные проблемы связанные с питанием Великого Дуба. Они спокойно скармливали этому растению кого угодно, иначе бы эльфы уже давно банально закончились. И все только ввиду силы этого растения. Ведь по сути сейчас практически весь Великий Лес являлся для Великого Дуба его территорией. Все эти хищные лианы и различные кусты, даже некоторые животные, являлись его порождениями. И попытаться не докормить такое существо могло быть весьма опасной ошибкой. На что те же самые эльфы на данный момент пойти банально не могли. Им приходилось учитывать все эти возможные проблемы и столкновения, от которых никуда не денешься. Так что они предпочитали кормить это хищное растение кем угодно, лишь бы самим кормом не становиться. Ну а преступники – это было показательное наказание для всех тех, кто в чем-то не устраивал того же великого князя эльфов. Хотя иногда такому наказанию подвергались и обычные разумные, в чем-то не угодившие и главам великих домов. Но это был как раз тот факт, который те же жрецы старались не особо афишировать, так как понимали, что если об этом станет известно, то у самих жрецов возникнут огромные проблемы. Вряд ли сам великий князь станет терпеть такой произвол. Поэтому такие казни они проводили незаметно, по ночам. Зато весь народ эльфов был уверен в том, что великий дуб является основой их жизни. А значит, им самим ничего не угрожает. Хотя со стороны этих разумных рассчитывать на подобное было просто глупо. Но это никого не интересует. Главное, что у жрецов все идет хорошо. Их никогда и никто не додумается скармливать великому дубу. В этом они были уверены. Тем более, что власть, которая держалась в руках великого князя, всегда была непоколебимой. И его решения никто и никогда не оспаривал. Особенно в виде таких глупостей, какие позволил себе этот несчастный, попавший в очередной раз на корм великому дубу. Но кто ему мешал выполнить приказ великого князя более эффективно? Никто. Так что этот разумный сам был по большей части во всем виноват. Так что теперь пусть сам получит то, что заслужил. По верованиям эльфов, этот разумный был навечно проклят. И его душа, и тело. То есть ни о каком возрождении в саду богов речи больше не идет. Там для него места не найдется. Этого боялись все эльфы, не только жрецы. Они были спокойны. Они прекрасно знали, что происходит в центре Великого Леса, и даже не задумывались о том, чтобы верить в монстра, который всего лишь защищает их народ. Когда-то они придумали такую возможность, извратив саму магию природы, только для того, чтобы создать своеобразного защитника вроде сторожевой собаки. Теперь же они находились под его защитой и с большим трудом сдерживали голод этого растения. Ведь если дать ему возможность расти беспрерывно, то это существо действительно в один прекрасный момент может перейти границы и начнет требовать гораздо больше еды. Что тогда? А тогда эльфы просто ничего не смогут сделать, и в один прекрасный день сами превратятся в корм для великого дуба. По сути, в этом растении не было ничего от дуба. Если присмотреться к нему повнимательнее, то можно было увидеть то, что его ствол представляет из себя сотни тысяч сросшихся воедино тех самых лиан. Тех самых хищных лиан, которые пожирают любого несчастного, попавшего в зону их действия. Но кто позволит посторонним присматриваться к таким вещам? С расстояния это растение выглядело огромным, коренастым и наполовину высохшим деревом. Деревом, которое отдает все свои силы на защиту народа эльфов. И об этом забывать не стоит. Не стоит никому. Следом за этим несчастным, который посмел сопротивляться, к великому дубу приволокли и членов его семьи. Надо же было всех наказать. Показательно. Любой приговоренный к такой смерти должен спокойно к этому факту относиться и никогда не позволять себе лишнего. Этот же разумный вел себя очень агрессивно, дрался, кидался на всех и даже плюнул на верховного жреца Великого Леса. За такое можно было бы наказать и всю его родовую линию. Так что пусть радуются, что только одно семейство пострадало. Да оно и было-то не сильно многочисленным. Всего лишь супруга и двое детишек, которые в ужасе пытались понять, что происходит. Возиться с ними жрецы не стали, а просто забросили этих несчастных прямо ко все еще разыскивающим свежую добычу лианам. Так что спустя всего десяток мгновений от этих разумных ничего не осталось. «Кажется, наш защитник очень голоден», – задумчиво выдохнул верховный жрец, когда увидел то, что лианы все так же продолжают елозить по земле, разыскивая добычу. «Сегодня притащите на корм ему еще пару десятков жертв. Надо его успокоить, иначе начнутся проблемы». Сам верховный жрец Великого Леса прекрасно понимал, что некоторые вещи не стоит недооценивать. Например, эти хищные лианы могут начать охотиться на жизнь в лесу. Тем более, что с утра ему уже донесли о том, что рейнджеры обнаружили нескольких измененных хищных тварей. которые завязли в хищных лианах и погибли. И лианы их просто иссушили и пожрали. Это уже само по себе заставляло жрецов переживать. Если великий дуб начал пожирать собственных созданий, то значит ему не хватало пищи. Становиться его добычей никому не хотелось, а тем более жрецам. Это был факт, который приходилось учитывать. Всем учитывать. Именно поэтому жрецы заранее подготовили партию несчастных, попавших к ним в руки. Охотничьи отряды эльфов уже без зазрения совести заходили на соседние земли человеческих государств, старательно захватывая различных разумных и при этом оставляя следы нападения каких-нибудь монстров. Ну а что тут скажешь? В любой момент можно было обвинить жителей какой-нибудь погибшей деревни в том, что они зашли рубить лес на территорию эльфов. И хищники охраны просто постарались рассчитаться с теми, кто нарушил их территорию. Все было вполне просто и предсказуемо. Однако жрец великого леса переживал по поводу того, чтобы это не происходило слишком часто. Люди тоже не идиоты. Когда они поймут, что на соседних территориях происходит что-то странное, то они постараются принять все возможные меры для защиты, и тогда могут пострадать эльфы, которые отправились на охоту за жертвами для великого дуба. Хотя это вполне себе обычные рейнджеры, но все равно они эльфы. И если хоть одного из них люди поймают, то тогда они могут устроить полноценную блокаду великого леса, и в скором времени у эльфов возникнут огромные сложности. А голодав Великий дуб может начать охотиться на них, и что тогда им делать? Из защитника это растение может превратиться в хищника и убийцу. Так что эльфам рисковать нельзя. Придется предупредить их снова, чтобы рейнджеры действовали как можно аккуратнее, обязательно оставляя следы хищников и различных тварей. Хотя, после последнего похода за добычей, Были новости не очень приятные для верховного жреца Великого Леса. Все только из-за того, что ближайшие населенные пункты, где они время от времени охотились за жертвами, неожиданно для рейнджеров оказались пусты. Местные жители просто снялись с насиженных мест и куда-то ушли. Эльфы были весьма недовольны таким развитием событий. Вот только кому-то что-то предъявить в сложившемся положении они банально не могли. Да и что тут можно сказать? Эти разумные сами распоряжались своей жизнью и рабами эльфам не являлись. Жаль, конечно. Но заходить слишком далеко на территории человеческих государств для тех же эльфов было опасно. Поэтому они старались держаться на окраине. Здесь было проще объяснить подобные события. Раньше, когда у них хотя бы был некромант, Эльфы могли использовать именно его для того, чтобы этот разумный создавал видимость нападения каких-нибудь упырей или некротических тварей, что вообще сразу же отводило любые следы от представителей народа эльфов и великого леса. Однако теперь, с учетом всех последних событий, можно было понять, что ситуация ухудшается. С учетом всех столкновений эльфов с людьми, можно было понять, что в последнее время вокруг их интересов возник очень нездоровый ажиотаж. И сейчас эти разумные могут опуститься даже до банального расследования событий на границе с Великим Лесом. Если они действительно найдут доказательства того, что эльфы охотятся на людей, даже по непонятным для них причинам, Эти умники могут банально потребовать, чтобы границу с великим лесом заблокировали магическим путем. Конечно, до мастерства магов природы, тех же эльфов, дело не дойдет. Но какие-нибудь пакости и гадости тем же охотничьим командам, которые должны доставлять пищу для великого дуба, эти разумные устроить вполне могут. Даже само переселение местных жителей куда-нибудь вглубь собственных государств – уже усугубит ситуацию многократно. Ведь тогда эльфам-рейнджерам придется тратить достаточно большое количество времени на охоту за этими ублюдками. Потом еще надо довести этот караван с еще живыми пленниками. И это весьма сложно сделать по чужим территориям. А это совсем не то, что хотелось бы жрецам в принципе допускать. Именно поэтому они намеревались все же найти способ чтобы люди продолжали сами кормить их защитника. Это был бы просто идеальный вариант. Но пока планы великого князя не были воплощены в жизнь, этого не будет, и поэтому им приходилось терпеть и ждать. Вот только верховный жрец опасался сейчас пытаться как-то подгонять великого князя. А их время уходило, великий дуб разрастался, и ему нужно было гораздо больше жертв. Он сейчас и так находился фактически в проголодь, если уж начал пожирать собственных тварей. А это значит, что в ближайшее время у самих эльфов могут возникнуть проблемы, и эти проблемы могут привести к гибели их народа, если эльфы вовремя не успеют уйти из великого леса. А это было бы нежелательно, хотя поговорить им все равно придется, иначе выбора не остается». особенно с учетом всех этих проблем. Правда, людишек придется скармливать Великому Дубу ночью. Среди эльфов все еще попадались такие уникумы, которые считали, что эльфы – высшая раса, и они должны заботиться о низших, хотя жрецы были бы против подобного. Ведь это типичная растрата ресурсов, как самого Великого Леса, так и их личных. Однако сейчас дело было не в этом. Надо было искать корм для великого дуба. Именно поэтому верховный жрец великого леса приказал командирам групп рейнджеров собраться у него, чтобы он им объяснил, что именно они должны сделать. И сделать это все надо было очень быстро. Им нужно запасти этих животных в виде людей как можно больше. Мало ли как дела пойдут дальше. Поэтому им и придется постараться. Конечно, верховный жрец и сам сейчас понимает, что в чем-то возможно, и может нарушить планы самого владыки эльфов. Но сейчас выбора у него просто нет. Вся ситуация сложилась так, что необходимо срочно принять меры. Тем более, что времени становилось все меньше. Потом он все объяснит великому князю. Потом. Но сейчас его заботило именно выживание народа. а также и их благо. А про голод самого могущественного защитника эльфов никто не должен знать. Если хоть кто-то узнает о проблемах, которые возникли у эльфов, то их очень быстро уничтожат. Это должны понимать все, и даже сам великий князь. Уж в этом верховный жрец Великого Леса был уверен, да и самому становиться кормом для Великого Дуба ему явно не хотелось. Так что сейчас один из могущественных, разумных эльфийского народа размышлял над тем, как ему вывернуться из этой ситуации. Не хватало еще, чтобы великий князь и его приказал скормить великому дубу за все его упущения. Это вообще недопустимо. Но тут ничего не поделаешь. Придется искать компромиссы. И одним из них была поставка большего количества людей на корм Этому растению переростку.